Глава 38. Я неслась вскачь на своей верной зорьке. Рядом со мной ехал Ратмир, друг и охранитель, единственный, которому доверяла безоговорочно. Мы летели мимо полей, где колосились восходы будущего урожая. Посевная прошла удачно, хоть и пришлось поработать буквально всем. Мужчин не хватало, а кормить надо кучу народа. К нам частенько прибывали одна-две семьи, но Словенск — город большой, Конечно, не такой, как Новгород Лепсков, однако несколько кварталов стояли едва заселенными. Куда ты так несешься? нагнал меня Ратмир. Не терпится посмотреть на новую крепость. Я придержала поводья Зорьки. Тебе не интересно? Еще как. Только хотелось бы проехаться спокойно. Нам так мало времени выпадает просто для неспешной прогулки. Тут ты прав. Думала, к лету дело у нас поубавится, только им конца края не видно. «Вот она, доля княжны», — хохотнул Ратмир. «В Новгороде передохнёшь, у тётки с дядькой Евсеем. Боюсь, там тоже будет не до этого», — покачала я головой. Зорька шла шагом, пощипывая траву у обочины. «Чем ближе день отъезда, тем ты грустнее», — заметил друг. «Не хочешь ехать? Боишься оставить город?» Он попал в самую точку, но ошибся в предположениях. «Я страстно хотела в Новгород и страшилась того». Мне не доставало Александра. Много времени надо было, чтобы самой себе в том признаться. Однако, когда увижу его в следующий раз, прекрасный князь будет навсегда потерян для меня. Я скучала по нашим разговорам, тренировкам с големами и чарами, поездках бок о бок. Даже по страшной битве я тосковала. Увижу его вновь уже с другой. Той, что проведет с ним всю жизнь, родит князю детей. Вспомнилось его лицо в день нашего отъезда, тоска в глазах. Наверное, он уже позабыл обо мне. Приглашение, которое привез мне Ярослав, прислано лишь из вежливости, не более. Это правильно. Разве можно предавать свою будущую жену? Я и одобряла князя, и сердилась. Хорошо, что мой день всегда так жестко расписан. Некогда тосковать и печалиться. «Эй!» — пришпорила Зорьку и неслась вперед. Не хотелось говорить о предстоящей поездке. «Не отставай, хранитель. Сама пыли не наглотайся из-под копыт моего коня». Хохотнул он, понукая своего скакуна. С Ратмиром было легко, непринужденно. Не нужно следить за словами, взглядами и жестами, как с другими. Казалось, он понимал меня интуитивно, не задавая лишних вопросов. Ветер бил мне в лицо. Неслись мимо поля и луга. Вот уже знакомый поворот. За ним откроется вид на Труворово городище. Я придержала Зорьку, желая насладиться невероятным зрелищем, выросшей за пару месяцев крепости. Дорога обогнула невысокий холм, и перед нами показались новые стены, сложенные из брёвен. Величавая, пусть и небольшая крепостица. Она встанет на стражу покоя Словенска и Пскова. Малый размер не говорит о том, что эту твердыню легко завоевать. Там достаточно защитников, чтобы задержать врага, пока вестник не сообщит о нападении в город. Деревянные стены из огромных брёвен не так-то легко взять приступом. А вход в крепость располагался не прямо в стене, как в городах, а боком то есть враг, подбираясь ко входу, оказывался под прямым обстрелом лучников. Но больше всего меня радовало то, что бывшие чадные все чародеи, и пусть никто из них не достигнет высокого уровня, но только кудесников одной крепости, кого хочешь, остановит. Однако о силе их судить еще рано. Пробуждалась она какими-то скачками, непредсказуемо, и даже Видогор не мог объяснить мне, почему так происходит. «Взять того же Вячка». Его едва пробудившийся дар за месяц небольшим достиг зеленого уровня. Думаю, мои вновь ожившие воины еще преподнесут нам много сюрпризов. «Яра, ты едешь?» Ратмир тронул меня за руку, подъехав почти вплотную. «Да, задумалась. В последнее время сама не своя. Так много всего происходит, не успевая свыкнуться», — улыбнулась в ответ. «Ворота крепости уже отворились, нас заприметили издалека». Кречет вышел нам навстречу. Он по-прежнему ходил лысым, не решаясь отращивать свою приметную шевелюру. «Ярамила Владимировна», — поклонился воин. «Случилось что?» «Заехала проведать, поглядеть, как ты с хозяйством справляешься». «Милости просим, княжна», — широко улыбнулся бывший десятник, а ныне мой Тысицкий. Примечание автора. Тысяцкий. представитель правящей верхушки, войски и в городах. Во дворе пахло терпким, смоленистым духом. Воины в рубахах сражались на деревянных мечах. Завидев нас, прекратили свою тренировку, побросали оружие и стали кланяться. И я спешила. Один из ратников подлетел ко мне, принял по воде зорьки. «Как их воинское мастерство? Не утратилось, когда память обрели?» «Нет, что удивительно», — ответил Кречет. «Тело будто само помнит, как двигаться и мечом владеть. Воины справны». Довольно улыбнулся Тысяцкий. «Добро, хорошие вести. Я переживала, смогут ли сражаться достойно, коли нужда в том случится». За разговором мы прошли в просторную избу, служившую воинам трапезной. Там на столе уже поджидали нехитрое угощение. Ратники, жившие в крепости, сами и готовили, и стирали, и оружие с доспехами чинили, ходили за конями. «Угощайтесь, гости дорогие, чем Бог послал». Провёл меня во главу стола Тысяцкий. Мы отведали лепешек с жареным мясом, кваса медового. «Что же с кузней твоей кречет?» «Дар на благо города пошёл. Вон, новых кольчуг дружине сделали». Сам о том думал, княжна. Хотелось спросить дозволение здесь кузницу справить. «Поступай, как знаешь. Что мне тебе и славенско привезут. Ты-то надолго в Новгород. Может, воинов моих тебе отрядить для охраны?» «Нет, опасно. Вдруг кто признает в них бывших чадных? Венчание на Ерелин день состоится. К тому сроку и отправимся, а после праздника сразу назад. Крепость поднимать надо, не до отдыха. Скажи мне, княжна, как удалось тебе ливонских рыцарей работать заставить? Они ведь чванливые, что те индюки. Гонора много». Я рассмеялась. «Это смотря как уговаривать. Чары мои не еще в бою на себе испытали». Обещалось тем, кто не станет трудиться, отморозить руки и ноги и в таком виде родни отправить. Хитра, хохотнул Кричит. «И что же, сразу согласились?» «Не сразу. Пришлось для острастки на самом упрямом показать». «Что же, проморозило его?» — удивился Тысяцкий. «Не пришлось», — махнул рукой, усмехнувшись. «Как только чуть холода по венам пустила, так заверещал наш городец окизаец. «Сам стал на каменоломню проситься!» Кречет расхохотался. «Ловко! Надо же додуматься! Ливонцев на постройку крепости подбить! Князь поди поражен будет!» Воспоминание об Александре испортило настроение. Только виду не подала. Не пристала к нижней кукситься. «Эх, доля моя! Даже не поревешь в уголке! Даже не поревешь в уголке, как бабе обычный. Яромила их в Лопотово поселила сказал Ратмир, ухмыляясь, чтобы далеко до каменоломни не ходить. Так они маленько по-русски болякать стали. Смешно так. «Пусть учат», кивнул Кречет. «Узнают, что народ простой, об их ордене разбойном думают. Полезно». Надолго мы не задержались. Осмотрели хозяйство исправное, да подались домой. Там ждал меня Тихон, которому тоже забот хватало. Велела я, памятуя этого мальчонку, отец которого после нападения ливонцев остался инвалидом, переписать всех коллег в городе, да к делу приставить. Хоть баклуши на ложке бить, хоть под мастерьями к моим умельцам, что по силе их будет. И без дела сидеть не станут, и какую-то копейку в дом принесут. Не все же с женам их тянуть. У меня и так на посевной посчитай, треть полей бабы пахали. И решила я поставить жалование дружинникам. Хоть и ругался мой Тиун, Усовестить пытался, что разорю казну свою, вернее, остатки ее. Но мне нужно, чтобы люди работали на меня не за страх, а за совесть. И почему я должна наживаться на чужом труде? Многие семьи разорены после набега, даже боярские и купеческие, сыновья которых и составляли 80% дружины. Им тоже дома оставить надо, жениться, хозяйством обзавестись». Прослышав про такую щедрость «нет-нет», к дружине моей прибавились воины из бывших боярских полков. Клятву брала со всех, кто отказывался, на службе не оставляла. Были даже те, кто из разбойничих шаек приходил. Не все тати по доброй воле таким ремеслом позорным занялись. Кто от голода на большую дорогу пошел? А клятва помогала мне держать всех воинов в повиновении, при нынешних обстоятельствах меры необходимые. А насчет казны мне стало полегче. Снова повезли по нашим дорогам товары в Новгород. Близ Труворова городища возник у нас стихийный торг. Потом я то место велела почистить от мусора, да налог на торговлю ввела небольшой. Купцы платили исправно, не скупясь. Поблизости от крепости им не страшно было останавливаться, не опасались торговые люди нападения разбойников. И Славянскому тоже купцам товары сбывали». Рыбу, дичь лесную, мастеров моих поделки какие, оружие от кузнецов. Пусть и потихоньку, но пополнялась казна. Поездка-то была не кстати, да только князю не откажешь. А у меня дело не в проворот. Ты опять вздыхаешь, Еромила. Ратмир не сводил с меня глаз. С каждым днем все печальнее. Поделись, не держи на душе такой груз. Да нечем делиться, пожалуй, плечами. Не хочется мне Славянск оставлять. Боязно. «А ну как ливонцы опять нагрянут? Или в городе что-то не заладится?» «Не переживай. Твои чадные бывшие чего стоят?» «Видел я их в бою. А с нуждами всякими Тихон с Архипом справится. Развеешься, с родней повидаешься, на перу погуляешь». Решилась надеть платье ланмейстером дарённое. Ох, этот наряд стал поводом для долгих пересудов. Когда за рыцарей своих выкуп привезли, отыскался в их сундуках наряд удивительной красоты. Странного покроя, вроде как наше платье, но немного на европейский манер. Темно алого цвета, расшитая невероятно глубокого оттенка лалами. Поначалу я его продать хотела, да смело уговорила оставить. «Княжна, представь только, как на свадьбу к Александру приедешь, да в этой красоте, точно жар птицы сиять будешь, всех затмишь на перу!» С восхищением разглядывала она наряд. «А что от ливонцев, так не беда!» «Это почти не тебе, ландмейстер, высказал». Дрогнуло сердце мое. «Какой девушке не хочется предстать перед очами Светлого Князя в такой красоте?» и Я обернулась к Ратмиру. смело уговорила в нем ехать. «И правильно. Ты не абы какая девица. Целая княжна», — кивнула хранитель. «До отъезда оставалось совсем немного. Скоро я снова увижу Александра и надеюсь, что в последний раз. Не пара я ему». Даже если бы князь был свободен.